У нее дрожали руки. Она вытащила из куртки ключ, открыла дверь и зажгла свет в коридоре. Смотрительно закрыла за собой дверь. Она вернулась в Торсхавн и оказалась одна в своей квартире с израненным телом и тяжелыми мыслями. Плача, она повалилась на кровать. Хорошо, что мама не видит ее в таком состоянии. Стало бы еще хуже. Это была ее вина. С самого начала, прямо начиная от садов Эдема. Она испытывала стыд. У нее забрали чистоту. Она замазана грязью, а будущее уничтожено. Она попыталась счистить, смыть произошедшее из себя. И спала всю ночь. Встала, как будто проснувшись от дурного сна. Но как бы она ни мыла себя, пятна стыда соднили по всему телу. Следовало ли ей написать заявление в полицию? Поверили бы ей там. И что сказал бы папа? Она просто была дочерью своей матери. Неверные грешные женщины, шлюхи. И что сказал бы об этом преступлении Господь? Тот всемогущий, кто общался и беседовал с Моисеем, послушно принявшим Слово Божье и записавшим заповеди для народа израильского, а также всего человечества. Отец был одним из самых образованных прихожан и научил ее искать ответы в Писании. На журнальном столике лежала Библия. Она пролистнула до 22 главы, Второзаконие и прочла отрывок о женщинах, которым запрещалось ходить в мужских одеждах, потому что Господу Богу это мерзко. Она подумала о Роне и о одевавшихся в джинсы и свитеры, и почти никогда не заплетавших волосы. Но они еще не понесли наказание. Далее шли заповеди о домашних животных и работе, что разрешалось, а что нет. Потом начались стихи о браке, неверности и совокуплении.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 Во всю жизнь свою он не может развестись с нею». Она закрыла Библию и посмотрела в потолок. Отныне никто другой ее не захочет. Возможно, она забеременела, и тогда вся правда выйдет наружу. Но Бог прощает и помогает в нужде. Или было что-то, чего она не понимала? И если бы она могла просто поговорить с кем-то, кроме него, о той ситуации, в которой оказалась?